Якорь был поднят, и спящая красавица вышла из Босфора в мраморное море. Вечернее солнце багровым диском садилось в розовеющее горизонта тихое ласковое море. Вот и все. Кошмар остался далеко позади, а теперь она направляется домой. «Не спеши», — предупредил Миранду тихий внутренний голос, — «ведь ты еще не видела Джареда». — Миранда уж не собираетесь ли вы простоять здесь всю ночь? — вывел ее из задумчивости ласковый голос старого капитана. Миранда риско обернулась. — Эф, где мой муж? Мне сказали, что он здесь, но почему он не на палубе? В чем дело? Он стоял на палубе, миледи. Стоял и смотрел в свою трубу, а вы прощались с хозяином дворца. Когда ваша шлюпка была уже на полпути к кораблю, он внезапно побледнел. Как будто сама преисподняя разверзлась перед ним и спустился вниз. Выглядел он при этом как сумасшедший права меледия. Господи, началось. Где он сейчас? В своей каюте. Скажите ему, что я жду его в салоне. Коротко приказала Миранда и, не оглядываясь пошла вниз. Боже, как она изменилась! Старый Эф не мог поверить в то, что это надменная женщина, холодно отдавшая ему резкий приказ, и есть та самая восторженная девочка, которую он привез в Россию два года назад. Слава Богу, это его не касается, а это проблемы хозяина. Пусть лорд Данхим сам справляется со своей женой, если сможет, конечно. Капитан снова искренне посочувствовал своему хозяину. Джаред был очень удивлен, когда капитан передал ему слова Миранды. Она изменилась. Да. Так-так. Он это предвидел. Он сразу почувствовал это. Очень. Вы сами увидите, милорд. Джаред резко поднялся и быстро вышел из каюты. Решительно распахнув дверь салона, он в недоумении застыл на пороге. Она стояла к нему спиной. Даже не обернулась. В Лондоне его уверяли, что он найдет Миранду несчастной и потерянной, похожей на сломленный бурей тростник. «Черта с два!» И вместо слов приветствия у Джарада вырвался гневный упрек. «Итак, миледи, вернувшись домой, вы предпочли первым делом повернуться задом к мужу!» Миранда быстро обернулась. «Ее новая красота ошеломила Джарада. «Вы правы, милорд. Я вернулась назад». Да ее огромные изумрудные глаза, ее рот. Джаред узнавал и не узнавал их. Он не помнил, чтобы губы ее выглядели такими чувственными. А когда он последний раз смотрел в эти глаза, их взгляд был невинен и доверчив. А что он видит сейчас? Джаред вновь почувствовал прилив ярости. «Надеюсь, миледи, — холодно произнес он, — вы подготовили достаточно веские объяснения своему поведению». «О чем вы? Я лишь искала повсюду моего мужа», — сладко протянула Миранда, а ее изумрудные глаза метали молнии. «Мужа, которого увлекли политические интриги, в то время как я носила под сердцем нашего ребенка». «Ребенка, который значил для вас так мало, что вы бросили его. Едва тому исполнилось два месяца», — гневно перебил Джаред. «Я люблю маленького Тома», — воскликнула Миранда. «Я хотела лишь найти вас и привезти домой». Мой ребенок был в безопасности под присмотром Аманты. Я ничего не знала о вас. Ваш лучший друг Памерстон не сказал мне ни слова, ни слова. Вел себя так, будто вас никогда и на свете не было. Уймите свой пыл, миледи. Лучше объясните, какими чарами завлекли князя Черкесского. Ну и ну. О чем вы? Что вас так удивило? Я имею в виду Алексея Черкесского, человека, который похитил вас. Эфраим Сноу рассказал, что в ту ночь вы были на балу в английском посольстве. Там вы и встретили князя. Мы флиртовали с ним и тем самым спровоцировали его действия. Ведь так... В бешенстве Миранда швырнула в Джареда первое, что подвернулось под руку. Тяжелую хрустальную чернильницу. Она просвистела в паре сантиметров от его головы и ударилась о дверь. Фиолетовые струи потекли на пол по светлой панели. «Значит, во всем, что случилось, виновата я...» Боже, вы совсем не знаете меня, если могли поверить в это. Разве за время нашего брака я дала вам хоть малейший повод для сомнений? Прекрасно знаете, что этого никогда не было. Но вы, вы, милорд, сначала Джилиан Аббат, затем, бог знает, сколько красавиц Санкт-Петербурга,